зачем вы расстроили меня вы знаете я теперь закручусь на неделю бейте летавры гремите кимвалы в переводе на современный язык это значит постеша про черные очи звени цыганская гитара ваш а посконский по скриптум о голоде здесь ничего не слышно рисуешься голубчик подумала антонина павловна прочтя письмо «Но что за удивительная потребность рисоваться своей дряхлостью?» «От Полозовой к Пасконскому. Как же вы поступили с справедливостью?» Ответ. «Прислал и ее». От Ивана Петровича Полозова к брату М.П. Полозову. «Санкт-Петербург. Миша, обращаюсь к тебе с большой просьбою». Нас, несколько человек-студентов, сговорилось ехать в Берлин. Ты понимаешь, что родители руками и ногами запротестуют и не даст денег? Обломай его, брат, тебя он слушается. Ты, конечно, понимаешь, что у меня есть достаточные основания, чтобы уходить отсюда. Это твоя знакомая А. Славная девица. Она тоже едет. Похлопачи, голубчик, напиши старику». — На днях, вероятно, буду у вас, тогда поговорим поподробнее. Линская кланяется. Полозов вернулся домой злой и сердитый. Он отправился вечером к доктору Иванову, чтобы играть в винт, но там, оказалось, была произведена крупная реформа. Винт по настоянию жены доктора был изгнан. Полозов выпил стакан чаю и, когда заговорили о марксистах, удрал. Все привыкшие с представлением о полозове сочетать представления о голубчике и других ласкательных именах были бы удивлены, услыхав его теперь. Заложив руки за спину, он ходил по кабинету, хмурил брови и энергично произносил Черти тупорылые! Плюнув в угол, Полозов лег на диван, и как только его борода приняла обычное положение под углом 45 градусов, успокоился. «Ведь нельзя же на самом деле пичкать все марксистами до да дрейфусом. Утром дрейфус, вечером марксисты. Да убирайтесь все вы к черту на рога!» Письмо брата снова взволновало его. Ему было безразлично, что брат хочет ехать в Берлин. У них никогда не было особенно хороших отношений с этим черноволосым юношей, утрированно резким в обращении и как будто слегка презрительно и свысока своих двадцати лет смотревшим на него. Его взбудоражили слова брата Алинской. Алинская была та самая девушка с испуганными глазами, которую он считал жертвою своего бессердечия и которая впервые назвала его мерзавцем. Доктору было как будто немного жаль, что она не погибла, как он думал. И обидно, что она теперь знакома с его братом и, вероятно, очень дружит с ним. Кланяется ему она нарочно, чтобы подчеркнуть свое великодушие и его свинство. А почему непременно он свинья, а не пасконский, не Антонина Павловна, не все? И почему у доктора такая подлая память, что хранит именно самое скверное? Глупый и смешной. И ужасно неприятный был тот случай. Антонину Павловну стала навещать одна из прежних гимназических ее подруг, Анна Даниловна Линская. Когда и как она пришла впервые, доктор не помнит. В то время у них много бывало пришлого народа. Таких, что посидит один вечер, поговорит или помолчит, а потом исчезнет и даже фамилии своей на памяти не оставит. «Этот белокурый или этот долговязый?» Из этого пришлого элемента незаметно организовался тот самый кружок счастливцев, который составляют доктор и его знакомые. Последние в то время еще не были связаны с ним и его женой такими тесными узами соединства и садовольства, только присматривались друг к другу. Быть может, благодаря этому с внешней стороны царило согласие, с которым они разделывали народников и марксистов. И так как Дрейфуса в то время еще не было, то значительную долю разговоров посвящали внутренней политике, вопросам о мужике и школах, фабрике и роли интеллигенции в ее желательном развитии и видоизменении. Мужик мелькал больше вскользь, и все заботы обращались главным образом на фабрику. Особенную прелесть и значительность этим разговорам придавало то обстоятельство, что все они, как помнит доктор, считали себя людьми очень опасными и вообще такими, над существованием которых в самом сердце России стоит призадуматься. Насколько опять-таки помнит доктор, они были несколько даже односторонни и, видимо, склонялись в пользу марксистов, а над народниками смеялись. Особенно огорчал их Михайловский, которому они не могли отказать в уме и таланте, и который вместе с тем отказывался понять самые простые вещи. Тогда они раза два или три ходили целой компанией в заседание одного ученого общества и слушали там одного очень молодого, но очень талантливого марксиста. Причем во второй раз у доктора кто-то переменил совсем новые калоши. В тот вечер, помнит, все отправились к ним чай пить, веселые и возбужденные, откуда-то прихватив какого-то студента, и очень смеялись, узнав про несчастье Полозова. Особенно удивлялись тому, где еще могли найтись ноги, подобные ногам доктора, ибо эти его принадлежности находились в полном соответствии с его тучным телом. Линская бывало тогда часто, и на нее начали смотреть уже как на родную. И так как общепринятой манерой было легкое подшучивание друг над другом, имевшее целью подчеркнуть серьезность того, что происходило на самом деле, то и над нею слегка подшучивали. У нее были не то удивленные, не то как будто испуганные глаза и масса вьющихся черных волос, над которыми она не занималась, и они прядями спускались ей на глаза и иногда попадали даже в рот. Чтобы избавиться от надоедавших волос, она часто взмахивала головой. И тогда на один миг ее голову окружал черный ореол, в котором лицо ее казалось очень бледным и очень красивым. Она больше молчала, но когда кто-нибудь говорил, она не сводила с него глаз, и он часто невольно оборачивался в ее сторону. И если то, что он говорил, нравилось ей, В ее глазах, терявших выражение удивленности, являлось что-то такое хорошее, милое, славное, благодарное, что не жаль было лишней пары слов, чтобы получить на свою долю такой взгляд и перебить его у другого. Доктор, вообще говоривший меньше всех, часто любовался этим взглядом и подталкивал Пасконского, который тихо восклицал «чудная девушка». И он начинал говорить сам. И так он умел говорить, что постепенно оттирал всех других, увлекался сам и увлекал всю аудиторию. Так как он чаще выступал в гражданских делах, чем в уголовных, то в его речи часто встречались выражения «удостоверяю» и другие, несколько казенного характера, придававшие речи некоторую сухость, но минутами он возвышался до истинного пафоса. Тогда взгляд Линской иногда обращался к доктору и говорил ему «Ведь и ты думаешь тоже?» А он отвечал своим взглядом «Каков мой Леня-то, а?» И довольные друг другом они отвертывались, пока новый оратор и новая речь не соединяли на минуту их взоров. И хотя они совсем почти не говорили друг с другом, но эти взгляды так сблизили их, что Линская, приходя всегда, спрашивала дома ли Михаил Петрович. И если его не было дома, сидела недолго и не так хорошо смотрела на говорящих. А он смотрел иногда вокруг себя и думал, кто из всех достоин, чтобы навсегда соединить свою жизнь с жизнью этой девушки. И все казались ему тогда пустыми говорунами, и ему становилось грустно, что нет никого достойного девушки, и что он сам недостоин ее. Жене он говорил, что прямо влюблен в ее подругу и усиленно расхваливал ее, думая доставить жене удовольствие. Но та молчала и только изредка пожимала плечами с видом говорившим «Не знаю, посмотрим еще». И вот помнит доктор, как в воздухе пахнуло чем-то беспокойным и возбуждающим. Проносился один из российских «Сирокко», Неведомо откуда появляющихся и исчезающих также же бесследно. На этот раз причина была, кажется, в университете, где что-то творилось. Связанный с обществом тысячи нитей, университет передавал ему свое тревожное состояние. Тучи над головой утемнели, и чувствовалось приближение грозы. У Полозовых волновались особенно сильно, И не то чтобы боялись, но считали возможным все, так как считали себя на виду. Поэтому особенно много шутили и чаще старались держаться вместе. В один из таких вечеров сидели все вместе, не хватало одной линской. Пасконский рассказывал один комический эпизод из последнего времени. Остальные смеялись и все спрашивали, чем это кончится. Сильный звонок заставил всех встрепенуться, и все тронулись к передней, где послышался голос Линской. Нездороваясь, она прошла в гостиную, и все заметили, что она сильно взволнована, щеки ее горели, а волосы из-под шапочки лезли на глаза, и она нетерпеливо отмахивала их рукой. Она не раздевалась, и ее нескладное ватное пальто, обезображивающее ее фигуру, было внизу забрызгано грязью. «Ну что? Что? Что случилось?» «Завтра готовится большая сходка», — торопливо и радостно заговорила девушка. «Приглашают на нее всех, не только студентов, всех сочувствующих. Я пришла сообщить вам. Нужно еще кое-куда забежать. Завтра в 8 часов утра я зайду опять к вам. Спать, по-моему, не стоит ложиться. Ох, как я запыхалась!» Она улыбнулась всем и опустилась на стул. Увидев доктора, она протянула ему руку и с той же улыбкой сказала «Здравствуйте, Михаил Петрович!» Все молчали. Это была ужасно тяжелая, мучительная минута. Предложение Линской было нелепо, ребячески наивно и смешно. До него могла дойти только имея семнадцатилетнюю голову, согретую в обществе таких же голов, только пробежав десяток улиц. Не спать всю ночь и утром идти на сходку, горланить и быть загнанным вместе с безусами ребятами в манеж ему, доктору Полозову, ему, присяжному поверенному Пасконскому и, наконец, ему, профессору Уточкину. И, главное, не спать всю ночь Хороши были бы физиономии этих заговорщиков, этих революционеров. «Ну что же вы замолкли все, Михаил Петрович?» Все молчали. Полозов отвернулся в сторону и смотрел на жену, прося у нее помощи. В голосе девушки звучала такая уверенность, что придуманный ею план будет встречен с восторгом, что все сейчас закричат, заговорят... Будут, быть может, целовать ее и расспрашивать, как и что, а как ночью они будут сидеть и говорить, быть может, шептать и пить чай с колбасою. «Ну что же вы?» Посконский закуривал папиросу. Профессор машинально достал часы, но, поняв, что смотреть сейчас на них неудобно, приставил их к уху и довольно покачал головою. «Идут». Антонина Павловна взяла девушку за руку и ласково приказала «Раздевайтесь-ка, голубчик, попьем чаю и поговорим». Но Линская поняла и сразу оробела, и растерялась до жалости. Волосы продолжали лезть ей на глаза и в рот, но она не решалась отмахнуть их и только улыбалась с конфуженной улыбкой. «Ничего не поделаешь с этими волосами». Она позволила раздеть себя и усадить, и усердно пила стакан за стаканом чая, обжигаясь и конфузись, и не решаясь налить на блюдце, как делала раньше. Наконец Антонина Павловна сама налила ей в блюдце, и она засмеялась, и тогда стали смеяться все, все громче и веселее, и шутить. Пасконский стал было серьезно упрекать ее за ее легкомыслие, но не выдержал серьезного тона и стал изображать в лицах, как сидят у печишки заговорщики, точат кинжалы и бросают свирепые взгляды. Полозов будет у них предводителем. Если надеть на него красную рубашку, он очень похож на Стеньку Разина. Профессор мал ростом, он будет Маратом. А сам Пасконский, конечно, Мирабо. И все смеялись так громко и весело, что прибежала даже глупая Лукерья, сбегала назад и привела за собой горничную. Профессор смеялся тоненьким боском и кудахтал, как курица. Психопат с подвернутыми брюками и презрением к слабости, он тоже был здесь, ржал, как лошадь, и взвизгивал. Ему, видимо, процесс смеха причинял боль. Михаил Петрович смеялся неслышно. Глаза его сузились и наполнились слезами. Один Пасконский старался для усиления эффекта сохранить серьезность. Но глаза его горели, и все новые и новые картины, одна смешнее другой, рисовались его воображению. «Ну будет, господа!» И тогда все перестали смеяться и увидели, что Линская плачет. «Это ничего. Это так», — говорила она и брала блюдце, но руки дрожали и расплескивали чай, и слезы капали в него. Пасконский искренне огорчился и стал извиняться за себя и за других, и вскоре Линская улыбнулась, потому что он был очень комичен. Антонина Павловна оставляла ее у себя ночевать и даже заарестовала ее шубку. Но Линская настояла на своем и ушла, дав слово, что она не пойдет на сходку. Ее пошел провожать психопат, впавший в подавленное настроение и все время вздыхавший. Он подавал ей шубку и извинялся, что это чужая, и пока он искал настоящую, Линская была уже совсем одета. Когда они сходили по лестнице, он поддерживал ее под руку, хотя она не нуждалась в поддержке, заглядывал ей в глаза и чуть не упал, наступив на подол ее платья. Полозов пошел проводить вниз до швейцара и очень жалел, что с ними увязался психопат. Ему хотелось сказать Линской что-нибудь хорошее, но чтобы это было наедине. Когда заспанный швейцар отворил дверь, он вышел на минуту на улицу и, прощаясь, удержал руку Линской. — Какая вы славная! — сказал он. Линская выдернула руку, и доктору показалось, что она ударит его взглядом, который сверкнул на него из-под черных волос. И не он один, но и психопат заметил этот взгляд, заторопился и долго жал обеими потными руками руку доктора и обещал прийти завтра, непременно завтра, пока нескладное ватное пальто не остановилось и не крикнуло «Ну что же вы?» Еще раз нежно пожав руку доктора, Извинившись перед ним и заявивши, что им о многом, очень о многом нужно поговорить, психопат бросился догонять Анну Станиславовну, и вскоре оттуда, где утонуло во мраке ватное пальто, послышался его резкий, крикливый голос. Но на завтра не пришел ни он, ни Линская, и вскоре совсем потерялись из виду, а доктор две недели хандрил. Теперь письмо брата напомнило ему Линскую, И она встала перед ним, как живая, со своими надоедливыми волосами и взглядом, который бьет. Она, значит, жива, здорова и едет учиться в Берлин, а теперь кланяется доктору. Конечно, она рассказала брату этот случай, и оба они смеялись над доктором, точно он один виноват, что все так случилось. И неприятнее всего, что этот мальчишка знает и с своей обычной грубостью будет трунить над доктором. Но он этого не позволит. Хотя разве он не прав? Борода Полозова вздрагивает, и стиснутые пальцы хрустят. Что если бы Линской рассказать, как он схватил вора? Но что же делать? Что делать? Ну пусть он мерзавец, но дайте же ему возможность стать честным человеком. Ну учите его, что делать. Ведь не идти же на самом деле на сходку. Он не хочет, он не будет бороться с этими жалкими фигурками, что в беспокойном сне храпят в этих больших домах. Пусть они берут его и делают с ним, что хотят. Он на все готов, на все согласен. Разве ему жалко своей жизни? Доберите да ее, на что она ему, это постылая жизнь. Все берите. Возьмите его мозг, его сильное тело, возьмите его руки, они не боятся труда, но дайте ему покой. Не смотри на меня так, ты, бледный вор с равнодушно усталыми глазами. Не смотри. Возьми мое сердце и раскрой его. Ты увидишь в нем любовь к тебе, одну только любовь. И возьми это сердце себе, оно твое. Топчи его ногами, если хочешь, раздави его, оно твое. Но не смотри на меня так. Пожалей меня. Ты голоден, да? Ты убил горем свою мать, которая роняла слезы на твою голову. Ты отнял счастье у женщины, которая тебя любила. Ты в тюрьме, да? «А я? Я душу свою убиваю! Душу!» И доктор заплакал. Ему не было стыдно своих слез, и он плакал тихо и легко. Что-то замирало в нем сладкое, радостное, и шло к глазам и выталкивало одну слезу за другой. Он не вытирал их, и они щекотали ему щеку и медленно пробирались в усы, Ему не хотелось открывать глаза, но, открыв их, он видел сквозь призму слез колеблющиеся пятна света. И ему казалось, что вор ушел, а совсем близко от него стоит Линская, не та, что смотрела на него такими ужасными глазами, а другая, всепрощающая, любящая, и говорит, пойдем за мною, куда хочешь, хоть на смерть. — Послушай, ты говоришь азбучные истины, — возмутился Посконский. Оставь часть отрицательную и переходи к положительной. — Чего ты хочешь? — Коротко и ясно, чего ты хочешь? — Хочу быть честным человеком, — угрюмо ответил Полозов. Он смотрел из-под на Пасконского, как тот метался по кабинету и мял в кулаке свою широкую бороду. Не выношу этих общих, ничего не говорящих выражений. Хочу быть честен. Мы все честные люди. Ты, Аполлон, просишь краткости? Я кратко и отвечаю. А хочу я сказать, что так мне жить надоело. И я хочу делать что-нибудь, чтобы быть полезным. Ну и делай. Намерение похвальное. Но что... «Если ты будешь прикидываться младенцем, только что отнятым от соски, я не стану с тобой говорить. Ты превосходно понимаешь, что у нас можно делать и чего нельзя, и я не намерен вместе с тобой заниматься азбукой и маниловщиной наизнанку». «Не сердись», — кротко сказал Полозов. «Вообрази, что ты имеешь дело с человеком, который, ну, просто запутался, потерял меру вещей, что ли». «И которому нужна азбука?» «Именно азбука!» «Не горячись и помоги мне!» Пасконский пожал плечами и сел на стул. «Спрашивай!» — коротко кинул он. «Ты умнее меня и гораздо старше. Ты много видел и терся на людях. И ты скорее, чем кто-нибудь можешь ответить. Спрашивай!» «Как по-твоему?» Полезно лечить бедняков? Ну, нищих, что ли? Нет. Нет, удивился доктор. Но как скоро ты решил этот вопрос? Подумай, и ты придешь к такому же выводу, как и я. Дальше. Я думал и согласен с тобою. Но ведь это ужасно. Люди болеют, страдают, и лечить их нет смысла. Доктор сделал большие глаза и посмотрел на Пасконского. «Если это кажется тебе ужасно, то лечи. Если говорить о смысле в значении конечной цели, то его нет. Но есть ближайшие цели. Облегчить страдания кому бы то ни было. И как бы то ни было, есть уже задача, вполне достойная честного человека. Но ведь это лить воду в бездонную бочку. И хуже даже того». Лича бедняков, я этим становлюсь на стороне тех, кто богат. Я им облегчаю их задачу. Они видят, что и ему, Галику, оказывают помощь. И спят спокойно. Если он будет умирать, они будут спать так же спокойно. Этого не может быть. Совесть зазрит. И кроме того, они будут тогда бояться... А теперь они наносят раны, а я лечу их, чтобы не было так больно, и чтобы раненый не полез от боли на стену. Ты понимаешь, при существующих условиях такая дилемма действительно представляется пытливому уму. По счастью, она никого не устрашает и не мешает являться на свет докторам Гаазом и другим, кого люди называют благодетелями человечества, и совершенно по справедливости». «Самое лучшее, ты пойди к бедняку и спроси, хочешь помирать или хочешь, чтобы я тебя вылечил. Если он скажет, хочу помирать, предоставь этого оригинала его участи. И когда обойдешь всех, забрось скальпель и разорви диссертацию. И умирай сам». «Пусть так. Я согласен лечить. Но меня всегда будет мучить мысль, что я делаю бессмысленное дело» и меня будет подавлять масса горя, которое я вижу, тогда как я уничтожаю его только ничтожную крупицу. — Мы все делаем бессмысленное дело, — сказал Пасконский. — И ты, и я. Ты думаешь, есть смысл в том, что я помогаю Иванову переложить в свой карман сотни рублей из кармана Ипатова, когда у них обоих черево чуть не лопнет? — Но ты можешь помогать бедникам. У них, брат, совсем нет карманов. Конечно, и мы можем до известной степени помогать им, но в мере еще меньше, нежели ты. Оправдать, например, невинного. Но таких очень немного попадает на скамью подсудимых. Да их почти всегда оправдывают и без нас. Обыкновенно туда попадают отъявленные воры и мошенники. — Но ты же говорил, — заметил доктор, — что в сущности преступников нет. — И сейчас скажу это но при существующих условиях суд и наказание неизбежны. Ты первой обратишься к полиции, если у тебя сейчас при выходе снимут шубу». «Но ведь тогда опять ложь. Преступников нет, а наказывать их нужно». «Всюду ложь. Что же это такое?» — ужаснулся доктор. «И всегда была. И исчезнет только тогда, когда совершенно изменятся условия нашего существования» и всегда были люди, которые не могли выносить этой лжи. И И разбивали голову об стену, отделяющую от будущего. Сколько разбрызгано по ней благороднейших мозгов! Она давно уже стала красную от крови, но стоит! Стоит! Быть может, она рухнет завтра, а быть может, будет стоять вечно». Быть может, за нею ничего и нет, а люди все бьются и бьются головами и красят ее своею кровью, честнейшую и лучшую кровью. Пасконский задумался. Да, велика загадка жизни. Горе тому, кто пытается разгадать ее. Доктор сидел подавленный и хмурый. Внезапно он вскочил и, протянув большие руки к Пасконскому, крикнул — «Но я не могу! Понимаешь, не могу! Меня душит эта ложь! Я готов разбить ей голову, на кое она мне черт иначе! Понимаешь, я задыхаюсь!» И в подтверждение того, что он задыхается, Полозов силою схватил себя за грудь, так что платье затрещало. «Голубчик, все мы задыхаемся!» — мягко сказал Пасконский. «И будем задыхаться!» и умрем от задушения. Нужно мириться. Только два есть пути. Или идти рука об руку с существующим, или бороться с ним. Середины нет. Середина — ложь. «Ну — Но неужели же нет исхода? Пасконский покачал головой. Оба долго молчали. Наступило долгое молчание. «Аполлон, ты помнишь Линскую?» «Помню, а что?» Полозов пристально посмотрел на него. Пасконский махнул рукой и улыбнулся. «Не годишься, друг, не годишься. То жизнь тревожная, мятежная, полная опасностей, страха и требующая соответственно приспособленного организма. Ты же, мой голубчик, толстый, неповоротлив и труслив. Тебя всякая баба обойдет. Ты всякого столба будешь пугаться. Куда нашему теляти да Вовка съесть? Ты привык все по-хорошему, с крестом до да молитвою, да подумавший, до да измеривший, до да десять раз взвесивший. Ты боишься шуму, крику, боли. Щекотки ты боишься? Ну, конечно. Ты любишь мягкую постельку, ты согласен работать, но только в хорошем кабинете, да чтобы лампа стояла обязательно на этом месте, а не на том, да чтобы над ней обязательно синий колпак был. Тебе нужно после обеда и на сон грядущий книжку почитать. Ах, голубчик, ну куда тебе лезть ломать, когда ты треску боишься? И если в другом месте трещит, так ты думаешь, не над головой ли? Львиный дух у тебя, это верно. Но тело-то, брат, овечье. Ты хочешь сказать, что у меня буржуазные наклонности? Нашли словечко и радуются. Почему именно только буржуа должен дорожить мягкою постелью, любить жизнь, ненавидеть шум и предпочитать работать в кабинете, а не в подполье? Ты меня прости, я вовсе не хотел обидеть тебя. Я хочу только сказать, что не всякий может быть героем. И, конечно, это вовсе и не обязательно. То есть, должно бы быть не обязательно. Можно быть трусом и совершать великие вещи. Можно, сидя в кабинете, устроить революцию. В сущности, можно ведь и не биться непременно лбом о стену будущего, а потихоньку ковырять ее. Но там, где позволяют подойти к ней. А тут ты сиди и ковыряй в носу, прости за несколько вульгарное сравнение. «А ты пробовал подойти к стене?» — спросил Полозов, нервно теребя бороду. «Не пробовал и пробовать не стану. Что за радость разбивать голову, и при том так, что никакого толку от этого ни для кого не будет?» «Ты не пробовал?» — настойчиво повторял Полозов. «А какой же ты имеешь право говорить о ней? Врешь ты, брат, что у нас только дух львиной. Дух у нас овечий, вот что!» Правда, что ты любишь постельку, но ты ничего другого и не любишь, кроме нее. А любишь, так попробовал бы. И пробовать не стану. Все вы фарисеи, лицемеры. Создадут себе обстановочку и утешаются. Тут нельзя, там нельзя, там нельзя. А как бы можно, мы бы. Вот о Марксе давай, сделай милость, поговорим. Итак, какого вы мнения о народниках? передразнил доктор кого-то, и весь красный, не находя слов, начал наступать на Пасконского. «Развратите ли вы? Вот кто! Вы хотите отнять всякую надежду, чтобы потом вам не говорили, вы сидите, а мы дело делаем? Свиньи!» Посконский сперва рассердился и приготовился к резкому возражению, но, взглянув на доктора, мягко сказал, «Да не волнуйся ты так, шут гороховый!» «Ну ладно, ну пусть мы фарисеи. Чего же ты на стену ты лезешь? Вот так тихоня!» «Свиньи!» — бормотал Полозов, утирая лоб. «Меня интересует только одно», — задумчиво сказал Пасконский. «Почему так быстро идет процесс разложения?» «Какое еще там разложение?» — сердито спросил Полозов. «Да так, это я свое». А Антонина Павловна скоро приедет?» От Пасконского к Полозовой «Меня трогают ваши заботы о муже. Простите за мысль, которую я вам выскажу, так как она ни одному мне приходила в голову. Мне казалось иногда, что вы не любите Мишу, и я вполне понимаю вас в этом отношении. Я никогда не поверю вам в том, что вы говорите о себе». Эти постоянные подчеркивания вашей мнимой сухости, вашего эгоизма, доказывают мне наличность совершенно противоположных свойств. Когда я смотрю в ваши глаза, красивейшие в мире глаза, я точно смотрю в море, бездонное, страшное, на дне которого кипят невиданные чудовища. Когда вы хмурите ваши брови, мне становится страшно. Горе тому, на которого обрушится ваш гнев или ненависть. Мне кажется, вы умеете так же сильно ненавидеть, как сильно могли бы любить. Могли бы. Обратите внимание на это слово. Пусть вы любите вашего супруга, он достойнейший человек, но вы расходуете лишь каплю из того океана любви, который мог бы вылиться на голову счастливца и утопить его. Да, утопите бы, не всякий в силах вынести вашу любовь. Простите меня, но вам нужен не такой человек, как Миша. Кстати, ваши глаза вдохновили меня на романс, который я изображу вам по приезде. Вообще, мне думается, вам можно приехать без риска наткнуться на неприятность с мужем. У таких слабохарактерных людей, как Миша, все дело в настроениях. И настроения эти держатся недолго, и хотя он упорствует в своей хандре, но уже, видимо, начинает спадать с повышенного тона. Из фуриозо он перешел в модерато и преисправно спит, пьет и ест. Фуриозо иступленно, бешено. Итальянский – музыкальный термин. Модерато – умеренно, сдержанно. Итальянский – музыкальный термин. Ваше представление, которое так трогает вас, представление об исхудалом пожелтевшем человеке, подобно вечному жиду, бродящему по улицам, далеко от действительности. Он также толст и неповоротлив, и рад был бы ездить на извозчике из кабинета в столовую. Под конец вся эта история с его хандрой начинает производить на меня впечатление чего-то комичного. Он точно щедринский баран, который увидел во сне вольного барана, но настоящим манерам сообразить не мог и ноет. Все это производит впечатление чего-то несерьезного, ребяческого и происходит, как вы говорите, от безделья. Попробовал бы Миша на минуту окунуться в котел, в котором кипим мы, рабы действительности, и всю эту дурь с него как рукой сняла бы. Все эти охи-ахи, тоскливые порывания куда-то вдаль, поиски конечных целей, кажутся смешными, когда перед носом дело. Недавно у нас вышел по этому поводу крупный разговор, окончившийся, впрочем, благополучно. Я вернулся из суда, дьявольски утомленный, и не успел еще снять фраг, когда явился Миша, плотно уселся в кресло и, уставив на меня очи, вопросил, «Ну, скажи, щука, а что такое добродетель?» Признаться, я вспылил и сказал ему, что он лучше мог бы ознакомиться с добродетелью, если бы вот проторчал день во фраке. И это уже не первый такой разговор. Но что лучше всего, он ходил ко мне лишь для того, чтобы ругать меня. Сидит, молчит час или два, а потом начинает отчитывать. «И такой-то ты, и всякой то ты...» Если бы он не был так толст, из него мог бы выработаться не дурной резонер или английская девица для армии спасения. Во всяком случае, ничего серьезного нет, и относительно главного вы можете быть спокойны. Он не пьет и, кажется, не собирается пить. Приезжайте, дорогая моя, мне так хочется поболтать с вами. Вы единственный человек, который понимает меня. Пасконский. От М.П. Полозова к Ивану Полозову. Отцу я еще не писал, но ты можешь быть спокоен насчет исхода дела. Конечно, лучше было бы, если бы ты сам к нему поехал с моим письмом. Но ты не беспокойся, на днях я напишу. Сообщи мне, пожалуйста, адрес Линской. От М.П. Полозова к Линской. Многоуважаемая Анна Даниловна. Вы расстались последний раз при таких исключительно неприятных условиях, что вам может показаться странным мое письмо. Но вы сами дали мне смелость написать его, послав через брата поклон. Я знаю, что вы не станете смеяться над тем, что я вам напишу. Дело в том, что во мне произошла большая перемена, и я теперь очень несчастен, И вы единственный человек, который может понять меня. Мне опротивила та пошлая буржуазная жизнь, которую я вел, и мне очень хотелось бы примкнуть к какому-нибудь здравому, хорошему делу. Я не боюсь опасностей и готов пожертвовать всем, но у меня нет здесь никого из знакомых, через которого я мог бы сделать это». Вы чистая, светлая личность, и, вероятно, стоите в центре таких же людей, которых вы умеете притягивать. Вы знаете, что я человек не молодой, мне уже тридцать лет, и что я вовсе не Дон Жуан, а потому вы не рассердитесь на меня, если я скажу вам, что я вас мог полюбить и чуть-чуть не полюбил тогда, помните? Я только теперь догадался об этом». А тогда мне и в голову это не пришло. Я думал, что я просто хорошо отношусь к вам. Состояние мое теперь ужасное, но я не могу рассказать всего в письме. Но если вы позволите, я приеду в Петербург. Мне там, кстати, нужно быть по одному делу. Пожалуйста, не говорите об этом письме брату. Поверьте, что мне стоило большого труда написать вам. Три недели Полозов ждал ответа на это письмо. 22 декабря приехала его жена, а 23-го он получил по городской почте письмо от Линской. «Я еду к родным в Орел и на один день остановилась в Москве. Вечером я буду у одних знакомых на Петровке. Адрес. Зайдите за мною туда вечером, в десять часов». Она все та же. — подумал Полозов при первом взгляде на Анну Даниловну. Также выбивались массою черные вьющиеся волосы и падали на глаза, и Анна Даниловна отмахивала их рукою. Такая же она была маленькая ростом и снизу вверх смотрела на доктора. Но потом он стал замечать перемены, и чем больше смотрел, тем более чужой казалась она ему. Теперь ему показалось, что она выросла. И он понял, что это обманывало его ее пальто, очень длинное и не такое нескладное, как прежде. Оно делало ее фигуру стройнее и выше. На дворе стояло серенькое зимнее утро, когда в воздухе тепло, так что невольно хочется распахнуть шубу. И что еще немного теплее, и снег станет таять, и отовсюду с крыш польются ручьи. Выпавший снег тяжелыми глыбами висел на карнизах и мягкими пушистыми полосами окаймлял черные линии окон и заборов. Дышалось легко и, как и летом, хотелось куда-нибудь на простор в поле. Рассеянный желтоватый свет падал на лицо Анны Даниловны, и от этого ли света, смывавшего резкие тени, но оно казалось проще, обыденнее, чем представлял его себе доктор и как будто желтее. Она также мало говорила и слушала внимательно, но иногда резко оборачивалась и осматривалась по сторонам. Но что сделало доктору ее чужою, так это ее взгляд. В нем совсем не было прежнего милого понимающего выражения, и виднелось равнодушие и отсутствие интереса к высокому толстому человеку идущему рядом с ней и к тому, что он будет говорить. Он не был для нее особенным, а таким, как и все другие. И доктору казалось, что он видит все те десятки, а может и сотни лиц, которые прошли за это время перед нею и тоже говорили с нею, и она также равнодушно смотрела на них. И когда доктор начал оправдываться в том, как вел он себя в тот вечер, Думая начать с этого важный разговор, она сперва не поняла и удивилась, потом рассмеялась и спросила, неужели она была такая потешная. Полозов почувствовал, что ему не хочется говорить, и пугался при мысли, что они долго будут вместе и говорить нужно. Он заговорил, и слова его выходили плоскими и скучными. Комкая... Невольно сгущая краски и употребляя громкие выражения, от которых обоим становилось неловко, он передал свои сомнения. «Чего же вы хотите, голубчик?» Так же равнодушно и скучно сказала она, и когда он ответил, слова его показались какими-то пустыми, незначительными при простом свете зимнего дня и среди домов, окаймленных пушистым снегом. Он ответил «Хочу взяться за какую-нибудь полезную работу». «Зачем же дело стало?» — несколько удивилась она. Доктор вместо ответа опять стал говорить о скуке своей жизни и чувствовал, что он ничего не разъясняет. Он нарочно повышал голос в драматических местах, но это было еще хуже. «Тише, тише!» — испуганно сказала Анна Даниловна в одной из этих повышений. В глазах ее исчезло выражение равнодушия, и она искосо смотрела на городового, стоявшего на углу улицы. — А? Что такое? — не понял Полозов с презрением истого москвича к полиции и шпионам. — Тише, нас могут услышать. — Кому там нас слушать? — махнул доктор рукой, но, видя, что Анна Даниловна начинает сердиться, понизил голос и добавил. — Пойдемте на реку, там хорошо теперь. «Пойдемте. Вы не сердитесь на меня», — сказала Анна Даниловна и улыбнулась. «У меня нервы порядком развинтились. Пришлось год ходить к одному в качестве невесты. Он на моих глазах сходил с ума, и это несколько повлияло на меня. Теперь все кажется, что кто-то идет за мною». Доктор хотел расспросить, кто был тот, к кому ходила Анна Даниловна, но она отделалась короткими замечаниями, и доктор нарочно перешел к брату и спросил, как он ей нравится. Анна Даниловна оживилась и стала расспрашивать, удастся ли ему поехать в Берлин. Но доктор ответил сухо, и они замолчали. Так молча они сошли к Дорогомиловскому мосту, прошли направо, где спуск к реке, и тут на минуту остановились. Посередине реки был расчищен каток, и на нем летали, сшибались и падали черные фигурки ребят. Одни из них были на двух коньках, другие на одном и быстро и часто отталкивались другую ногою, без конька. Ребята дрались и гонялись друг за другом. Видимо, их было две партии, и побеждала из них та, в которой находился высокий тонкий мальчик, длинными прямыми шагами, с приседаниями, перебегавший от одной кучки противников к другой. При его приближении они падали и лежали, пока он проносился дальше, а тех, кто не успел лечь, он сбивал с ног. Наконец эта партия побеждала окончательно, и противники бросились с катка, утопая в снегу и падая. На снегу и высокий мальчик утратил свое преимущество в виде коньков, и его самого сбил кто-то с ног. — Мишка! — закричал с берега позади Полозова детский запыхавшийся голос. «Миська!» — повторил он тише. «Челт!» — последнее было сказано совсем тихо. Они обернулись и увидели мальчика лет шести или семи, торопливо тащившего ноги к реке. На нем было легонькое рваное пальтицо распахнувшееся крыльями по обеим сторонам, а снизу была видна грязная неподпоясанная красная рубашонка. На ногах его были тяжелые большие валенки, доходившие ему почти до живота, и он усилием передвигал каждую из них. На голове была такая же большая шапка, опускавшаяся на глаза. С трудом поднимая руки, мальчуган на минуту поднимал ее, взглядывал на каток и снова погружался в мрак. Пыхтя и отчаянно шмурыгая носом, он кричал «Миска! Погоди, челт!» Наткнувшись на бугор, мальчик упал и долго поднимался. Поднявшись, он запрокинул голову назад, смахнул несколько шапку и, увидев, что одна партия уже бежит, отчаянно крикнул «Миска, погоди, я помогу!» Анна Даниловна рассмеялась, показывая Полозову глазами на мальчика. Полозов сам смеялся. Особенно потому, что в глазах Анны Даниловны увидел то милое выражение понимания и близости, что бывало у нее когда-то. Он помог ей сойти на реку и весело сказал, показывая по направлению на Дорогомиловский мост, где сквозь решетку виделись движущиеся силуэты саней, прохожих иконки. «Пойдем в ту сторону». «Пойдем», — также весело ответила Анна Даниловна. — Какая прелесть этот мальчуган! — Миска, я тебе помогу! — передразнила она и снова засмеялась. Они прошли под мостом, таким странным, когда на него смотреть снизу. Далеко впереди белым горбом поднимались воробьевы горы. Налево стоял крутой гористый берег, весь усыпанный постройками, лепившимися по косогору. Далее по линии берега дымился ряд высоких фабричных труб. Река здесь была широкая, и на ней было так же тихо, как в поле. «Как хорошо здесь!» — вздохнул Полозов. «Да, хорошо», — отозвалась Анна Даниловна и спросила, «Ну так что же думаете вы делать?» Точно ничего еще не было сказано. Полозов повторил сначала историю своих сомнений и говорил теперь хорошо и сильно, так что ему нравилось самому. Он сказал, что его душит та жизнь, которую он ведет, и которую ведут другие около него. Душит так, что он долей не в силах оставаться в этом положении. Минутами он как будто засыпает, и тогда все вокруг кажется естественным и простым, таким, как должно быть, и он тогда не понимает самого себя. Но бывают моменты, когда он с ужасной ясностью видит бессмысленность и фальш такой жизни и тогда ему хочется бежать куда-нибудь, даже убить себя. — И я убил бы себя, — прибавил он, — если бы не надеялся на какой-нибудь другой исход. — Но чего же вы хотите? Этот вопрос, который поочередно предлагали ему жена, Пасконский рассердил его. — Чего он хочет? — Это понятно всякому, кто хоть раз видел улицу такую, Какую он видел ее? Его подавляет, отнимает возможность жить и работать та неизмеримая несправедливость, Которая на все наложила свою печать, начиная с характеров и лиц, кончая платьем. Ему противно читать книжку, когда он знает, что миллионы не читают ее и не могут так же наслаждаться ею, как он. Ему иногда хочется снять с себя богатую шубу, стать пьяным, грязным, скверным идиотом, только б сравняться с теми, кто обездолен. Он долее не в силах жить так. — Да, это ужасно, — сказала Анна Даниловна. — Такая несправедливость! И она стала с массой подробностей, которые оказались Полозову ненужными, рассказывать о курсистке, которая умерла с голоду, и никто не пришел ей на помощь. Полозов перебил ее и продолжал. «Я не знаю, что это. Я не неженка, не сентиментален, но меня душит моя жизнь. Я не знаю, совесть ли это говорит во мне, потому что странная была бы совесть, которая молчит столько лет и вдруг начинает говорить. Сказать, что я люблю всех этих обездоленных, я тоже не могу. Скорее... Они возбуждают во мне ненависть или отвращение. Среди них есть такие пошляки. Но неужели же отвлеченная идея справедливости может так мучить? Нет, не думаю. Все, что я передумал по этому поводу, сводится к одному. Я не могу этого выносить. — Но, доктор, вы можете сделать так много добра, — сказала Анна Даниловна. «Ах, не напоминайте мне, что я доктор!» С отчаянием жестоко сказал Полозов и повторил то, что он передавал Пасконскому о бессмыслии лечения бедных. Но Анна Даниловна не понимала его. Она спросила, «Неужели, если тот мальчик заболел бы, не стали бы лечить его?» «Стал бы». «Но к чему это? Вы видите, что он выбежал из проточного переулка, этого приюта нищеты и мерзости». — Ну, если б я вылечил его, что выйдет из него? Несчастный жалкий человек, может быть, пьяница или вор, которого нужно хватать за шиворот. И вот, вылечивший его маленьким, я должен его, взрослого, хватать за шиворот и сажать в тюрьму. Ложь! Мучительная ложь! — Но что же тогда делать? — задумчиво сказала Анна Даниловна. — Вот и я спрашиваю, что же делать? А так я сидеть не могу. Мне хоть бы краешек, краешек подломить этой треклятой стены. Доктор показал пальцами, сколько ему хотелось бы отломить. Анна Даниловна спросила, что это за стена, и Полозов передал ей слова Пасконского. Ах, как это верно, вздохнула девушка. Сколько голов? А лечи я бедняков 24 часа в сутки! Я и краешка этого не отломлю, с отчаянием сказал доктор. Что делать? Что делать? Ей-богу, ничего не могу вам присоветовать, с сожалением сказала девушка. А вы? Я-то это дело другое. И Полозов услышал то, что мало обрадовало его. Отчаянная изворотливость, храбрость. Геройство, подвижничество, вечный страх, доводящий до потери рассудка. Все это давало такие крохи. Пусть крохи, но ведь вы-то, вы-то довольны, вы спокойны, вам не хочется умереть. Анна Даниловна улыбнулась жалкою улыбкою, напоминавшую тот момент, когда она предложила не спать всю ночь, и над ней все стали смеяться. «Ну?» — нетерпеливо сказал доктор. Анна Даниловна отвернулась. Доктор заглянул в ее лицо и увидел, что на глазах ее слезы. Волосы велись, и одна прядь их коснулась лица доктора, когда он наклонился. — Что с вами, дорогая моя? — Не бойтесь, это нервы, — прошептала Анна Даниловна. — Погодите, не говорите со мною. — Идите сзади. Доктор послушно исполнил приказание. Ему самому хотелось плакать. Он моргал, пыхтел и свирепо смотрел по сторонам, раздавливая своими ногами маленькие следы ног девушки. «Ну вот, я успокоилась», — сказала Анна Даниловна, взглянув на доктора тем понимающим взглядом, который он так любил. «О чем задумались?» Доктор молча и сердито сопел, избегая взгляда Анны Даниловны. Потом взял ее руку и поцеловал. «Что вы это?» — удивилась Анна Даниловна. «Так, вы едете за границу?» «Да?» «Ну, а я поеду к черту на рога!» Анна Даниловна остановилась и схватила Михаила Петровича за руку. «Голубчик, вы зачем это?» «Так». «Слушайте». — строго сказала Анна Даниловна. — Дайте мне слово, что ничего с собою не сделаете. Ну, ну уже говорю. — Даю, — коротко и сердито ответил доктор. — Ну что же вы хотите делать? — А я почем знаю. Вот взойду сейчас на Дорогомиловский мост и закричу «Караул душат!» Они повернули и шли к мосту. Короткий день уже кончался, и все посерело и помутнело. На мосту уже зажглись фонари, все более сгущался мрак, похолоднело, небо очистилось и начали зажигаться звезды. 26 октября 1899 год